Следующей ночью Шеринфорд распаковал и подключил оставшееся оборудование. Какие-то приборы Барбара узнала, например, термодетектор. Другие были ей совершенно незнакомы. Многие из них делали перед выездом на заказ, копируя современные образцы с родной планеты Шеренфорда. О том, что это за приборы, он почти ничего не говорил. Я ведь уже... Высказывал предположение, пояснил он, что наши противники обладают телепатическими способностями. Барбара удивленно вскинула брови. «Ты имеешь в виду, что царица и ее люди действительно могут читать мысли? Но ведь отчасти поэтому легенды про них так и пугают, верно? Хотя на самом деле ничего сверхъестественного в этом феномене нет». Его изучали и достаточно хорошо изучили много веков назад, еще на Земле. В научных микрозаписях в рождественской посадке есть множество сведений о телепатии. У вас на Роланде просто не было пока повода ими воспользоваться, так же, как данными о лазерной галактической связи и постройке космических кораблей. И как же телепатия работает? Шерринфорд догадался, что она спрашивает не только из интереса, но ради успокоения, и поэтому ответил намеренно сухо. «Человеческий организм вырабатывает длинноволновое излучение, которое в принципе может модулироваться нервной системой. На практике слабость сигнала и малая способность передавать информацию вызывают определенные трудности при его улавливании и измерении». Наши далекие предки пользовались более надежными чувствами, зрением и слухом. Поэтому способность к телепатическому общению у нас едва-едва развита. Однако исследователи обнаружили несколько видов инопланетных существ, которые в своих собственных условиях развили систему дальше, чем мы, и добились ощутимых эволюционных преимуществ. Насколько я понимаю, такими существами могут стать, в частности, те, что получают мало света или прячутся в дневное время. Видимо, они могут обрести способность улавливать на небольшом расстоянии даже слабые телепатические излучения человека и заставлять его примитивные чувства резонировать в ответ на сильные устрашающие импульсы. — Это объяснило бы очень многое, — произнесла Барбро слабым голосом. «Сейчас мы вместе с машиной экранированы гасящим полем», — сказал Шеринфорд. «Но оно распространяется всего на несколько метров в стороны от шасси. Если бы ты знала, что именно я собираюсь сделать, то за пределами поля их разведчик мог бы получить предупреждение прямо из твоих мыслей. У меня самого подсознание отлично тренировано, и снаружи я думаю обо всем этом только по-французски». Любое сообщение, чтобы его можно было понять, должно иметь определенную структуру, а структура этого языка довольно сильно отличается от английского. На Роланде английский — единственный язык, и древние наверняка его уже выучили. Барбара кивнула. Пока он рассказал ей об общем плане, который и так был слишком очевиден, чтобы его скрыть, проблема заключалась в том, чтобы найти контакт с аутлингами, если те существуют. До сих пор они лишь изредка показывались одному от силы нескольким жителям этой глухомани, и способность вызывать галлюцинации только помогала им. Они наверняка старались бы держаться подальше от любой большой экспедиции на их территории, с большой группой людей им, возможно, просто не справиться. А вот два человека, осмелившихся нарушить запрет, скорее всего, не вызовут у них никаких опасений». И это будет самая первая исследовательская группа, не только работающая, исходя из предположения, что аутлинги действительно существуют, но и оснащенная современными ресурсами инопланетной полицейской технологией. Во время той стоянки ничего не произошло. Шеринфорд сказал, что он ничего здесь и не ожидал. Так близко от поселений древние всегда держались осторожно. На своих же собственных землях они, возможно, будут смелее. К наступлению следующей ночи машина зашла уже довольно далеко на территорию аутлингов. Когда Шеринфорд остановился на небольшой поляне и выключил мотор, со всех сторон будто накатила тяжелая гнетущая тишина. Они вышли из кабины. Барбро достала плитку и занялась приготовлением ужина. Шеринфорд тем временем собирал дрова, решив, что позже им, возможно, захочется разжечь костер, и это немного скрасит остаток суток. Время от времени он поглядывал на запястье, где вместо часов поблескивал радиоиндикатор, показывающий, что регистрируют приборы в машине. Да и зачем здесь нужны часы? Засияющие пеленой северного сияния медленно ползли ленивые созвездия. Луна Альда зависла над далеким снежным пиком, заливая его серебряным блеском. Остальные же горы скрывались под густым покровом леса, в основном дрожелист, и лишь кое-где выглядывали из густой тени пушистые белые кроны плумобланки. Неподалеку, словно тусклые фонари, светились гроздьями цветов несколько огненных деревьев. От густого кустарника ветер доносил приятный сладковатый запах. В синих сумерках виделось удивительно далеко, а где-то совсем рядом журчал ручей и насвистывала птиц. — Красивые здесь места, — сказал Шеринфорд, когда они закончили ужин, но еще не разожгли костер. — Но все-таки какие-то чужие, — тихо ответила Барбара. Мне иногда кажется, что это все не для нас. Можем ли мы надеяться покорить этот мир? Человек бывал и в более странных местах, — произнес Шеринфорд, указывая трубкой на звезды. Да, я... Видимо, у меня это осталось еще с детства, которое прошло среди дальнопоселенцев. Но, знаешь, глядя на звезды, я... Не могу думать о них, как о газообразных сферах, чьи энергетические параметры давно измерены, а планеты исхожены. Нет, они маленькие, холодные, волшебные. С ними связана жизнь каждого из нас, а когда мы умираем, они шепчут нам что-то даже в могилах. Она потупила взгляд. Я, конечно, понимаю, что все это чушь, Даже в темноте Барбара заметила, как напряглись у него мышцы лица. — Почему же, — сказал Шеринфорд, — с точки зрения эмоций физика еще больше и чушь? И, в конце концов, спустя несколько поколений мысль начинает следовать за чувствами. В сердце своем человек отнюдь нерационален. Он вполне может перестать верить в науку, если она уже не кажется верной. Эта баллада, что они так и не закончили. Почему она так на тебя подействовала? Я не могла слушать, как их превозносят. Так мне, по крайней мере, показалось. Извини, что я все испортила. Насколько я понял, это всего лишь одна баллада из целого цикла ей подобных. Мне никогда не приходило в голову считать их, На Роланде, похоже, просто нет времени для фольклористики, или, вернее, никто еще просто не занимался этим всерьез. А вот сейчас, когда ты спросил, мне самой стало удивительно, сколько существует песен и сказок, в которых присутствует тема Арвида. Хотел попросить тебя пересказать, что там дальше. Не трудно? Не трудно. Если хочешь, я сделаю еще лучше». Сейчас достану мультилиру и спою. И она спела, правда пропуская в конце строфы, где аккорды становились громче и звонче, гипнотизирующий рефрен везде, кроме самого конца баллады. Барбара стояла на фоне звезд и северного сияния, а Шеринфорд глядел на нее, не отрываясь. Становится с Арвидом рядом царица и тихо ему говорит. Сойди с коня, о Арвид, останься навеки тут. Зачем тебе быть человеком, ведь это тяжелый труд? Я должен вернуться к людям, — таков был его ответ. Ведь ждет меня там подружка, где солнечный яркий свет, и ждет меня там работа, и ждут меня там друзья. А если я все это брошу, то разве я — это я? Оставь свои чары, царица. Ты можешь меня погубить, но все же тебе при всей твоей власти свободы меня не лишить. Объятая северным светом в глазах лютый холод зимы, стояла прекрасно и недоступно царица ветров и тьмы. Хрустальный смех царицы наполнил презрением слова Тебя заставлю я страдать без чар и волшебства, ведь жить ты будешь долго, в памяти вечно храня наш лунный свет и музыку нашу, наш ветер, росу и меня. Все эти воспоминания, они ходят следом, как тень, и даже во сне они будут рядом, когда окончается день». И в будни, и в праздник с друзьями Печаль тебя будет гладать. Ты будешь помнить, кто ты есть И кем ты мог бы стать. С той глупой, скучной женщиной Живи хоть целый век. Иди же к себе, бродяга Арвит, Ведь свободен ты человек. В мгновение ока исчезло веселье На склоне горы, и Арвит остался один В лунном свете рыдая до самой зари. Вьется под деревом наш хоровод, где огнецвет цветет. Допев, Барбро сразу отложила мультилиру в сторону. В ветвях деревьев, не переставая, шумел ветер. Шеринфорд долго молчал, потом, наконец, спросил. И подобные истории играют значительную роль в жизни поселенцев, Можно и так сказать, — ответила Барбара. — Хотя не все они о сверхъестественном. Есть баллады и сказки о любви, о героизме, тоже вполне традиционные темы. — Я не думаю, что здесь эта традиция выросла сама по себе, — произнес он бесцветным голосом. — По правде сказать, я думаю, очень многие из ваших песен и сказок сочинены не людьми. Шернфорд замолчал и больше к этой теме не возвращался. Спать они легли рано, а спустя несколько часов их разбудил сигнал тревоги. Жужжание сигнала, хотя тихое и неназойливое, разбудило их мгновенно. На всякий случай они спали не раздеваясь. Через купол фургона Пробивались слабые отблески северного сияния, но этого света было вполне достаточно. Шеринфорд спрыгнул с койки, надел ботинки и прицепил к поясу кобуру. — Не выходить, — приказал он. — Что там такое? — взволнованно спросила Барбара. Шеринфорд внимательно изучил показания приборов и сверил их со светящимися индикаторами на запястье. «Три живых существа», — сосчитал он. «Явно не дикие, что просто проходят мимо. Большое, судя по инфрадатчику, теплокровное и держится пока чуть поодаль. Другое... Хм... Температура невысокая, излучение нестабильное, диффузное, словно это какой-то рой клеток, координируемых, может быть, феромонами». Оно вроде как парит и тоже в отдалении. А зато третье практически рядом. Обходит нас, прячась в кустах. И его комплекс сигналов напоминает человеческий. Барбро заметила, что все его академические манеры исчезли, и он буквально дрожит от возбуждения. «Я попробую взять его», — сказал Шеринфорд. Тогда у нас будет кого допросить. Будь наготове, чтобы быстро впустить меня обратно, но ни в коем случае не выходи. И держи вот это под рукой. Он передал ей заряженную крупнокалиберную винтовку. Высокий худой силуэт Шерринфорда переместился к двери и сготовился к броску. Дверь бесшумно приоткрылась, и в фургон потянуло холодным воздухом, насыщенным влагой, свежестью и ночными шорохами. Теперь на небе появился Оливер. Свечение обеих лун казалось неестественно ярким, а беспокойное северное сияние стало бледным и призрачно-голубым. Шеринфорд снова взглянул на свой индикатор. Очевидно, тот указывал и положение наблюдателей, прячущихся в пестрой листве». Неожиданно он выпрыгнул наружу, пронесся мимо погасшего костра и скрылся за деревьями. Руки Барбро невольно сжали ружье. Лужайка словно взорвалась треском сучьев и звуками борьбы, а секунду спустя из кустов выкатились две человеческие фигуры. Шеринфорд удерживал своего противника железным захватом. В серебристых отцветах луны и в сполохах северного сияния Барбро успела заметить, что этот длинноволосый юноша, обнаженный и очень гибкий. Сопротивлялся он отчаянно, пихался ногами, царапался и пытался укусить, при этом еще и дико улюлюкал. Барбро мгновенно догадалась, что видит оборотня, ребенка, украденного у дальнопоселенцев и выращенного древними. В такое же существо они хотели превратить и Джимми. С резким выкриком Шеренфорд развернул противника лицом к себе и тут же двинул его в солнечное сплетение — Тот шумно выдохнул и осел, после чего Шеринфорд без труда потащил его к машине. Но в этот момент из леса появился великан, огромный, словно дерево, такой же черный и корявый, с четырьмя кривыми, похожими на сучья, руками. Земля задрожала под его поступью, а хриплый, оглушительный рев заполнил, казалось, все окружающее пространство. Барбро вскрикнула. Шаринфорд обернулся и выдернул из кобуры пистолет. Сухие звуки выстрелов напоминали щелчки кнута. Левой рукой Шаринфорд по-прежнему держал юношу в захвате. Гигантский тролль покачнулся под ударами пуль, но устоял и снова двинулся вперед, медленнее, осторожнее, в обход, чтобы отрезать его от фургона». С пленником Шеринфорд не мог двигаться быстрее, но выпустить его означало потерять, возможно, единственный ключ к Джимми. Барбро выпрыгнула из фургона. «Не сметь!» — закричал Шеринфорд. «Ради бога, оставайся внутри!» Чудовище зарычало и потянулось в ее сторону лапой. Барбро нажала на курок... И винтовка с силой ударила ее в плечо. Гигант покачнулся и упал, но потом снова поднялся на ноги и, переваливаясь, двинулся к ней. Барбара отступила. Еще выстрел. Еще. Чудовище разинуло пасть, и опять раздался оглушительный рев. Темными, мысленистыми каплями среди росы заблестела в траве его кровь. Секунду спустя оно развернулось и, ломая ветви, скрылась из виду в мраке леса. «Назад — Назад! — закричал Шеринфорд. — Ты вышла за пределы поля! Над головой Барбро пронеслось что-то зыбкое, призрачное. Она едва заметила движение, но тут увидела на краю поляны еще одну фигурку.